Как только он получал известия о несчастье, пожаре, наводнении, неурожае, он торопился отправить деньги, съестные припасы, одежду и лекарства. Будучи весьма деятельным, он часто доставлял их сам, охотно переезжая с места на место и непрестанно объезжая области, где он неустанно кормил, поил, говорил речи и ласкал простой народ. Наконец, это вполне согласно с его характером политика – действительно сделала из него наиболее миролюбивого по своим стремлениям и деяниям государя, какого знала когда-либо Русь. В этом отношении его задача облегчалась войной между Польшей и Швецией. Начиная с 1601 года, эта война продолжалась более полувека и в конце концов должна была упрочить на севере Европы преобладающее значение России. Неприятельские действия, открытые шведами взятием Гельсингфорса и Выборга и обострившиеся еще более вследствие провозглашения в 1604 году на сейме в Нарчопинге герцога Зюдерманландского Карла королем завершились в следующем году большим сражением под Киргольмом в окрестностях Риги, где польский гетман Хаткевич с незначительным войском всего в 3800 человек, разбил на голову 14 тысяч шведов, предводительствуемых самим королем. Это чудо совершило своим грозным натиском несравненная польская кавалерия, которая в недалеком будущем предстояло поселить ужас в самом сердце России. Той порой, отправленный в Москву Лев Сапега, наиболее опытный из польских дипломатов, представил проект «Вечного мира», содержавший в себе 23 статьи. В сущности дело шло об объединении двух государств, так что предвиделось даже создание общего флота на Балтийском море. На этом поприще Борис проявил себя менее способным. Думая больше о том, как извлечь выгоду из при двух наций, он прибегал к слишком явному вымогательство. Так полякам он говорил, будто Карл Зюдерманландский покоряется царю и уступает ему Эстляндию, а шведам, будто Сигизмунд ради союза с царем передает ему Ливонию. И в то же время Сапега и Татищев обменивались записанными в протоколах разговорами в таком роде. Татищев. Ты лжешь? Сапега. «Ты сам ужжешь, холоп. Тебе бы говорить с конюхами, которые убирают навоз. Да и там найдутся более воспитанные, чем ты». Результаты переговоров были незначительны. Несмотря на все усилия, шведы не уступили Нарву, а Сапега, подписав двадцатилетнее перемирие, но отказавшись признать титул царя, незаконно похищенный Борисом, уехал озлобленный, и хвастался тем, что порвал связь Москвы с Воложским воеводой. Но некоторые указания заставляют думать, что во время своего долгого пребывания на Москве-реке 1600-1601 год, кроме своих посольских обязанностей, Сапега занимался такими делами, которые готовили будущности нового царствования более грозной опасности. В одном из его донесений представленных польскому королю, имеется обстоятельно обоснованный проект войны против Московии. Сапега имел достаточно свободного времени, чтобы изучить страну и распознать непрочность новой династии, которая управляла ее судьбой. Вероятно, он не упустил также случая приобрести личные связи и припасти своему правительству людей, сообщавших ему полезные сведения. Впоследствии предполагали, что в его свите под чужим именем находился будущий Лжедмитрий. Мнение, что последний был польской креатурой, не имеет теперь сторонников. Но тем не менее в разговорах этого посла с некоторыми московскими боярами личность претендента могла упоминаться. И возможно даже, что в это время Сапега имел случай увидеть предназначенного к этому ребенка. Так подготовлялось его роковое появление. Борису не более посчастливилось с Австрией и императором Рудольфом. Четно старался он убедить этого государя, что польский король ведет переговоры с турками, чтобы пропустить через свои земли крымского хана, замышлявшего поход против Вены. Эти пустые уловки тем более не имели успеха, что посланники царя сопровождали их разными выходками против общепринятых приличий. В 1600 году в Лондон был отправлен Григорий Иванович Микулин, находясь здесь во время восстания графа Эссекса. Он выражал готовность защищать мечом королеву, о чем его не просили, но отказался принять приглашение лорда мэра, потому что не считал себя вправе уступить высшее место представителю государыни. Крупным дипломатическим событием царствования было посольство Ганзейского союза. Однако и оно сначала как будто принимало вид коллективного представительства всех городов, которые входили еще в эту умирающую конфедерацию, а в итоге свелось к посылке представителей одного только города Любика. Борис придавал большое значение развитию торговых сношений, не позволяя, Загипнотизировать себя, подобно Ивану IV, английским миражом, он поспешил удовлетворить просьбу тосканского герцога, разрешив флорентийским купцам посещать Москву и русские гавани. Некий Сион Лучо не замедлил воспользоваться этим, открывая путь своим соотечественникам, приезжавшим из Феррары и даже из Папской области». Однако не желая ради этого упускать из виду отдаленный восток, царь в то же время возобновил попытку относительно Персии. Но для Москвы ганзейский союз все еще сохранял преобладающее значение. Представители города Любика вместе с протестом против условий русско-шведского договора 1595 года принесли жалобы на обычную недобросовестность русских купцов умело вкладывающих в бочки с салом разные посторонние предметы, чтобы увеличить их вес. Подобные приемы долго еще оставались одним из главных препятствий для развития внешней торговли этой страны. Прием, оказанный послам, сулил впереди много хорошего. После представления царю в Кремле их угостили 109 различными яствами, принесенными на золотых блюдах. Узнав об этом, Бремен, Гамбург, Росток, всего 12 еще оставшихся в Ганзейском союзе городов, потребовали своей доли в ожидаемых привилегиях. Любик выказал себя великодушным и сделал вид, будто желает объединить свое дело с делом этих городов, которые, однако, отказались внести свою долю на расходы по посольству. Но Москва, разрешив Любику, наряду с голландцами и англичанами завести торговые ряды в Новгороде и Пскове и совершать богослужения протестантам, не пожелала распространить эту льготу и уступку на остальные заинтересованные города, и Любик примирился с этим привилегированным положением.